Таланты и достоинства завоевали ему благосклонность красавицы, но родовая гордость заставила ее отклонить предложение Боссе и выйти за некоего Ренеля, банкира и довольно видного дипломата. Однако после свадьбы этот господин стал пренебрегать ею, может быть, даже колотил ее. Прожив с ним несколько горьких лет, она умерла. По крайней мере, впала в состояние, решительно ничем не отличавшееся от смерти. Ее похоронили не в склепе, а в обыкновенной могиле на деревенском кладбище в той местности, где она родилась. Терзаясь отчаянием, до сих пор верной своей любви, Жюльен приезжает из Парижа в глухую провинцию с романтическим намерением вырать тело из могилы и взять себе на память роскошные косы красавицы. Ночью он является на кладбище, разрывает могилу, открывает гроб и уже собирается срезать волосы, как видит, что глаза любимой открыты. Оказалось, что ее похоронили заживо. Жизненные силы не совсем в ней иссякли. Ласки возлюбленного пробудили ее от литургии, которая была принята за смерть. Он отнес ее в деревенскую гостиницу, где остановился, и с помощью сильных укрепляющих средств он обладал большими познаниями в медицине, окончательно оживил ее. Она узнала своего избавителя и оставалась у него до своего полного выздоровления. Женское сердце не камень, и этот последний урок любви смягчил его. Она отдала сердце Босюэ, Больше не возвращалась к супругу и, скрыв от него свое воскресенье, бежала с возлюбленным в Америку. Через 20 лет они вернулись во Францию, в надежде, что время изменило ее наружность и друзья не узнают ее. Однако они ошиблись. При первой встрече господин Ренель узнал свою жену и потребовал, чтобы она к нему вернулась. Она отказалась А суд поддержал ее, решив, что ввиду исключительных обстоятельств и задавностью дела права мужа и по справедливости, и по закону следует считать потерявшими силу. Лейпцигский хирургический журнал — весьма ценный и авторитетный научный орган, который какому-нибудь американскому книгопродавцу следовало бы издавать в переводе на наш язык, сообщает о весьма печальном случае в том же роде. Один артиллерийский офицер, мужчина громадного роста и железного здоровья, был сброшен необъезженной лошадью и ушиб голову так, что лишился чувств. Череп был слегка поврежден, однако рана оказалась неопасной. опасной. Трепанация удалась, ему пустили кровь, были приняты и другие меры к его исцелению. Тем не менее он все более впадал в летаргическое состояние и, наконец, был сочтен умершим. Погода стояла жаркая, и покойника похоронили с почти неприличной поспешностью на одном из общественных кладбищ. Похороны состоялись в четверг. В воскресенье на кладбище забралось, как обычно, много посетителей, и около полудня один крестьянин возбудил всеобщее волнение, заявив, что когда он сидел на могиле офицера, насобь зашевелилась, будто под ней покойник бился в гробу. Сначала на эти слова мало кто обратил внимание, но непритворный ужас рассказчика и его настойчивость подействовали на толпу, достали заступы и поспешно разрыли неглубокую и кое-как забросанную могилу. Офицер был или казался мертвым, но он не лежал, а сидел, почти выпрямившись в гробу, крышку которого успел частично приподнять, в своей отчаянной борьбе. Его доставили в ближайшую больницу, где врачи объявили, что он еще жив, но находится в состоянии асфиксии. Спустя несколько часов офицер очнулся, узнал своих знакомых и, как мог, рассказал о своей агонии в могиле. Из рассказа выяснилось, что, очнувшись, он не менее часа провел в гробу, и только потом потерял сознание. Гроб был засыпан очень небрежно, и воздух, по всей вероятности, проникал сквозь рыхлую землю. Он слышал шаги посетителей над своей головой и старался привлечь их внимание. Вероятно, шум на кладбище и пробудил его от литургии, но, придя в себя, он тотчас же понял весь ужас своего положения. Этот больной поправлялся довольно быстро и был уже близок к полному выздоровлению, но погиб жертвой медицинского шарлатанства. Его вздумали лечить электричеством. Он скончался в пароксизме возбуждения, вызванного гальванической батареей. Гальваническая батарея Напомнило мне известный и весьма замечательный случай, когда этот аппарат возвратил к жизни молодого лондонского стряпчего, пролежавшего в могиле двое суток. Больной мистер Эдуард Степлтон умер, по-видимому, от тифозной горячки, сопровождавшиеся необычными симптомами, которые возбудили любопытство врачей. После его мнимой смерти они обратились к друзьям покойного с просьбой разрешить им исследование после смерти, но получили отказ. Как часто бывает при таких отказах, они сговорились все же вырыть труп из могилы и анатомировать его потихоньку. Условились шайкой похитителей трупов, которых в Лондоне всегда немало, И на третью ночь после погребения предполагаемый труп был извлечен из глубокой 8 футов могилы и доставлен в мертвецкую одной частной больнице. Был уже сделан надрез в области желудка, когда свежий вид тела, без всяких признаков разложения, навел врачей на мысль применить гальваническую батарею, Проделанные опыты сопровождались обычными явлениями, не представлявшими ничего исключительного, только раз или два наблюдаемые судороги напомнили движение живого тела. Время шло, близилось утро, и врачи решили наконец приступить к вскрытию. Тут один студент, желая проверить какую-то свою теорию, стал убеждать их сделать еще опыт, приложив батарею к одному из грудных мускулов. Сделали надрез и лишь только приложили провод, как мертвец, быстрым, но отнюдь не судорожным движением поднялся, соскочил со стола на пол, бросил вокруг себя беспокойный взгляд и заговорил. Слов его они не разобрали, но все-таки это были слова, членораздельные звуки. Произнеся их, он тяжело повалился на пол. В первую минуту все оцепенели от страха, но необходимость что-то предпринять заставила их тут же опомниться. Очевидно, мистер Степлтон был жив, хоть и в обмороке. Эфир скоро привел его в чувство. Затем он быстро оправился и вернулся в общество своих друзей, от которых скрывали факт его оживления до тех пор, пока не исчезла всякая опасность рецидива. Можно себе представить их удивление, их несказанное изумление. Но то, что сообщил сам мистер Степлтон, было особенно удивительно. Он заявил, что ни на миг не терял сознание до конца. Пусть смутно и неясно, но он сознавал все происходившее с ним с той минуты, когда врачи объявили, что он умер, до той, когда он упал без чувств в больнице. «Я жив!» Вот слова, которые он пытался произнести, очнувшись в мертвецкой.